Глава 13. Валерий Иванович вез ее домой. Едва отъехали от офиса, он спросил. Не ту ли сотрудницу застрелили, у которой была связь с Кадиловым? Именно ее. А как вы догадались про их отношения? Но Заметно было сразу, как они смотрят друг на друга, как разговаривают. Соперниц у нее не было? Не знаю, покачала головой Лена. И чтобы сменить тему, спросила. А у вас что нового? «Начнем с того, что я сегодня видел Николая. Как вам известно, он в райотделе, в камере предварительного заключения. Сегодня суд должен был избрать ему меру пресечения. Под подписку его, разумеется, не выпустят. И под залог тоже. Скорее всего, перевезут в следственный изолятор». «В тюрьму?» – выдохнула Лена. «Может, я успею его увидеть?» «На суде или когда будут выводить?» «Суда сегодня не будет. Он состоится завтра». Но этот вопрос решат за пять минут, а пока... «Вы его видели, как он?» «Молчит». Отказался даже со мной разговаривать. «Спросил только, как вы себя чувствуете. Я бы дал ему телефон, чтобы он сам с вами пообщался, но мобильные мне пронести не разрешили. С адвокатом, которого вы ему выбрали, он вообще не хочет связываться. И вас просил не тратить деньги впустую. В этом он полностью прав». Герберов — человек весьма ненадежный. Самый настоящий вымогатель. Сколько он с вас попросил? Попросил очень много, но согласился на 150 тысяч евро. «Сколько?» — удивился Валерий Иванович. «А у вас есть такие деньги? Договор с ним уже подписали?» Лена покачала головой и объяснила. «Я заработаю, сколько получится, в долг возьму». «Не надо ни у кого ничего брать. Я могу взяться за это дело». «Как-никак, я тоже член коллегии адвокатов. Практикую, правда, не часто, но и гонорар мой во много раз меньше. Согласны?» Лена кивнула, и тогда он продолжил. Я спросил у Николая, как он вообще оказался в той машине, но он не ответил. На вопрос, чьи были деньги, ответил, что не знает. После этого вообще замолчал, зажался как-то сразу же. «Как он выглядит?» «Не так, как на вашей даче, когда я с ним познакомился». Но поскольку ни о чем меня не спросил, значит, держится. Может, чего-то ждет. Например, что само все выяснится. Само собой ничего не случается. Валерий Иванович замолчал, следя за дорогой и потоком машин, в котором они двигались. Но тот человек, у которого якобы вымогали деньги, ведь может сказать, что он с Колей не знаком? Спросила Зварыгина. Я не видел его показаний. Но могу допустить, что тот человек мог договариваться с кем-то, не зная, как придется передать эту сумму и кому. Однако бизнесмен этот далеко не простой. Просто так его развести еще никому не удавалось. «Вы его знаете?» Слышал о нем кое-что, неохотно признался Валерий Иванович. И вдруг спросил, «А сын ваш как?» «Он на даче один, но он самостоятельный мальчик». Макароны, пельмени сам может сварить или салат сделать. На крайний случай соседи накормят, они за ним присматривают по моей просьбе. Он знает, что с отцом произошло? Вряд ли. На даче нет телевизора. Да он и не смотрит телевизор. А я ему не рассказывала. Раз уж о детях заговорили, сообщаю. Видела вашу Вику. Хорошая умная девочка, немного зажатая. Мы с ней договорились дружить. и она обещала наведываться ко мне. Я думаю, она так легко пошла на контакт от того, что я намекнула на своего друга, достойного и порядочного. Она решила, что я говорю о ее отце. А кого вы имели в виду? А я и говорила о вас. Зачем придумывать мифические персонажи? Валерий Иванович довез ее до дома, потом поднялся вместе с Леной в квартиру. Надолго не задержался, пообещал решить вопрос с Герберовым, и попросить его вернуть аванс. Но, вспоминая адвоката, которого ей подсунул Пышкин, Лена посчитала эту затею бесперспективной. Десять тысяч долларов казались ей уже потерянными деньгами, и это тоже не радовало. Дождь, наконец, устал стучать по окнам, и само мокрыми стеклами появилось солнце. «Кто бы сомневался», – сказал Варелий Иванович, поднимаясь, «я уверен, что и с Николаем будет так же». Но он произнес это таким бодрым тоном, что Лена не поверила. Оставшись одна, она не могла придумать, чем занять себя. Позвонила соседям по даче, и те сообщили, что сегодня Петя обедал у них. Почти весь день лил дождь, но теперь светит солнце и поют птицы. И говорилось это тоже, с каким-то неестественным энтузиазмом, словно и эти люди пытались ее успокоить. Находиться одной в пустой квартире было невыносимо. В холодильнике стоял полиэтиленовый пакет с передачей для мужа. Путь до от был коротким, а ожидание долгим. Зворыкина решила добиться свидания. Однако в дежурной части ей сразу отказали. Пришлось подниматься на второй этаж, чтобы попросить о встрече с Колей начальника районного управления. В небольшой приемной уже сидели несколько сотрудников, они переговаривались между собой и перебрасывались пустыми фразами с блондинкой-секретаршей в полицейской форме. «А вы к кому, женщина?» – спросила секретарша. Лена показала глазами на дверь, после чего блондинка усмехнулась. В «Приемные дни, пожалуйста, по предварительной записи». Пришлось записываться на следующий четверг, хотя ясно было, что через неделю Николая здесь уже не будет. Когда же Лена попыталась объяснить, что просит о свидании с задержанным мужем, Секретарша и вовсе заявила, что надо разговаривать со следователем, но тот в любом случае откажет, а потому лучше не отвлекать занятых людей. Поиски следователя ни к чему не привели. По коридорам районного управления быстро передвигались полицейские и очень медленно посетители. Возле окна, выходящего во двор, где стояли полицейские автомобили, разговаривали две армянки лет 50. Говорили они на своем языке, Но, когда рядом остановилась Заварыгина, перешли на русские. «Сейчас во всем мире очень популярны армянские имена», – произнесла одна с гордостью. «Правда, что ли?» – удивилась другая. «Ты что, сама не знаешь?» – еще больше удивилась ее собеседница. «Ты посмотри, как они своих детей называют. Анжела, Джульетта, Сандра, Сильви, Марианна. Как будто сами придумать не могут». Женщина замолчала и стала рассматривать Лену. «Вы кого-то ищете?» – спросила она. Зворыкина показала на дверь с табличкой «Следователь Черноусов Ю.С». «А какая у вас статья?» – поинтересовалась армянка. Зворыкина пожала плечами. «Его уже не водят сегодня», – вспомнила другая. «Он уже ушел. Нас увидел и спросил, чего мы здесь стоим, ведь он домой пошел». На всякий случай Лена подергала ручку двери. Кабинет и в самом деле был заперт. И от этого на душе стало совсем пусто, Словно последняя надежда осталась там, внутри, за закрытой дверью. Домой возвращаться не хотелось. Но Лена поехала к Андакову. Возле дома ее остановил охранник. Пришлось звонить Инне Сергеевне, а потом передать трубку охраннику. Тот, узнав, кому направляется девушка, приветливо улыбнулся и даже проводил немного до подъезда. Жена вице-губернатора встретила Лену у лифта. Ее объятия уже походили на натуральные. Инна Сергеевна улыбалась полными губами и выглядела довольной этой встречей. А когда Зворыкина начала извиняться, что не предупредила о своем визите накануне, замахала руками. «К чему эти церемонии? Вы всегда желанные гости в этом доме. Приходите, когда хотите. Даже если Вики не будет дома, мы с вами всегда найдем, что обсудить, не так ли?» Пришлось соглашаться, а потом еще пить кофе вместе с бывшей женой Валерия Ивановича. Лена отвечала на ее вопросы, что-то говорила и пыталась понять, что эту женщину связывало с ее адвокатом. Вероятно, прежде она была другой, более естественной и откровенной. Теперь же она интересовалась делами Зварыкиной и, узнав, что пока нет никаких изменений, покачала головой. «Какая жалость! Но вы не переживайте. Виктор Васильевич постарается помочь. А это, как вы понимаете, не пустые обещания». Она, вероятно, забыла, что вице-губернатор ничего и не обещал. Потом женщины вдвоем отправились в комнату Вики, и девочка вполне приветливо общалась и с матерью, и с Леной. Но когда Инна Сергеевна вышла, Вика скривилась. Не могу на нее смотреть, когда она прикидывается такой сахарной. А ты приглядывайся, посоветовала Лена. Даже если не планируешь стать профессиональным психологом, Научись определять на глаз типы темперамента, социальный тип интересующего объекта. И многому другому тоже придется научиться, чтобы всегда понимать, с кем общаешься. И тогда будешь четко представлять, чего ожидать от того или иного человека. А для других ты всегда будешь приятным и желанным собеседником, но все же закрытой книгой. «Пожалуй», — согласилась девочка.